— Иван еще будет. Иван фартовый. — Пойдем, Иван, на баржу, — предложил Скобеев. — Горностаев твоих о приходую по книге, выпишу квитанцию, купишь еще товаров. — Не пойду, тебе дарю, — упорствовал Иван. Лавруха и Иремеевич стали уговаривать охотника найти на полузок за товарами, он отказывался, настаивая, чтоб Скобеев взял горностаев. «Нехорошо так, Иван!» — теперь уже начал сердиться Скобеев. «Если ты не возьмешь платы за горностаев, я буду вынужден трубку у тебя отнять. Мы поругаемся, а нам дружить нужно». Только это и у Ивана. Он с досадой махнул рукой. «Пойдем, давай товар, большой начальник Скобеев». Иван уплыл, загрузив свой обласок мукой, оружейными припасами по самую бортовину. Его провожали всем экипажем. Вначале шли за ним по берегу, потом, когда берег стал обрывистым, остановились и долго махали вслед Ювану кепками. Перво-наперво Алексей Душа, запиши все, что рассказывал Юван насчет тех в облазках. Может быть, старик не сочиняем, говорит правду, сказал Скобеев, когда вернулись на базу. Алёшка сбегал на катер за тетрадью и записал в неё под диктовку Скобеева рассказ Ювана. Лавруха и Еремеевич, да и сам Алёшка припомнили отдельное выражение старика и списали их с доподлинной точностью. Но свидетельство Ювана оставалось пока единственным. В конце сентября, распродав все товары, база двинулась в обратный путь. Кобеев решил остановиться возле сосновой гривы. Снова, как и в первый раз, вместе с Алёшкой ходили они по опустевшей усадьбе Исаева. Окна в доме были уже кем-то вынуты, двери сняты, и из каждого угла веяло запустением, будто люди не жили здесь долгие годы. Переезжали и на противоположный берег. Алёшка в детстве бывал здесь дважды. Первый раз с отцом и Митяем Степиным в гостях у парфишки. Второй раз спустя 3-4 дня после гибели партийцев с дядей Иваном Солдатом. И до сей поры помнил Лёшка подробности первого приезда, и второго. Помнил, как играл на круче с Надюшкой, как изымали у парфишки винтовку. Помнил, как во второй приезд коммунары, замышлявшие потрясти парфишку за грудки, и выведать у него кое-что были ошарашены, увидев место неподступной усадьбы Васюганского князька, безлюдные дымящиеся пепелище, простиравшиеся вглубь тайги на многие версты. Теперь этот берег был совершенно неузнаваем. Он осел, местами осыпался, образовав глубокие буераки, зарос березняком вперемешку с темными колючими елками. На месте парсишкиного дома рос буйный малинник. Ягод уже не было, успели осыпаться. И все-таки не верится мне, Алексей, душа, чтобы эта деваха утонула. Ловкая и сильная на вид была. Выдумали это в Наунаке. А если такое случилось, жалко. Загублена молодая жизнь ни за что ни про что. С печалью в голосе говорил Скобеев. Когда еще шли в первый путь, Скобеев показал Алешке место, где было совершено нападение на базу. Тут же, припоминая все подробности этого происшествия, Скобеев рассказал о приезде на базу батрачки Исаева для продажи выдры. «Да ведь это Натька, наверное», — подумал Алешка, но Скобеев имя девушки забыл, и парень не смог утвердиться в своем предположении. У Белого Яра перед предстояла длинная дорога в Томск. Лавруха решил тщательно осмотреть мотор. Пока он занимался своим делом, Скобеев, Еремеевич и Алешка рыбачили на озере. Жирная пленка, возле которой они провели тогда столько времени, исчезла, и вода в озере была чистой отстойной. Видать, сильным ветром весь этот жир на берег вышвырнуло, сказал Скобеев, и все с ним согласились. Во время остановки в Югине на другой день Скавеев решил навестить кое-кого из знакомых югинских охотников, промышлявших теперь артелью. Надо было уточнить их заказ на товары,